Глава двадцать вторая. Возвращение. В углу громко пищит какой-то медицинский прибор. Солодилин открывает глаза. Это явно больница. Потолок белый, а стены бледно-розовые. В правую и левую руку Александра Владимировича воткнуты иголки. В капельницах бесшумно падают прозрачные капельки, перетекающие в неподвижное тело Солодилина. Он лежит на большой кровати. В изголовье кровати стоит тумбочка, а на ней батарея пузриков, шприцов и амбул. Доктор, он пришёл в себя, это голос Марины, взволнованный, тихий. Ну видите, как замечательно. Это доктор в очках, маске и белой шапочке. Над олодириным Мариной и доктором парит эо в развивающихся белых одеждах. Александр Владимирович её узнаёт, пытается улыбнуться, познакомить её с Мариной, но ему очень мешает какая-то трубка в углу рта. Эо смотрит на него внимательно, приветливо машет рукой, тоже улыбается, прикладывает палец к губам, а потом взмывает к потолку и медленно растворяется в воздухе. Солоделин пытается что-то сказать, но слова даются с ещё большим трудом, чем улыбка. После нескольких честных попыток он бессильно закрывает глаза и засыпает хорошим, здоровым сном. Он ещё не знает деталей той ожесточённой борьбы, которую 5 дней и 5 ночей вели за его жизнь врачи первой городской больницы под присмотром неотходящей от его постели Марины. В следующий раз Солодилин просыпается гораздо более сильным. Марина гладит его по голове и что-то ласково приговаривает. Ты здесь? Первый же вопрос Александра Владимировича звучит абсолютно бестолково, но Марина радуется, продолжает гладить его по голове и обстоятельно отвечает. Я уже 5 дней здесь, Сплю с плюс тобой в одной палате, и указывает на кровать напротив. Еле вытащили тебя из того света. Будем теперь вместе твою голову и сердце беречь. Но теперь уже всё хорошо. Мы с тобой выкарабкались. Александр Владимирович внимательно слушает её речь, понимает сказанное и внезапно спрашивает: "А бандит? Бандит где? Что с котёнком?" Марина продолжает улыбаться. "Да всё хорошо с котёнком. Он сейчас с мамой. Мама моя в Москву приехала, она с бандитом дома, а я тут, с тобой." "А что с Корольковым?" Солоделин пытается немного приподняться над подушкой. «Ой, лежи только спокойно. Тебе еще нельзя». «Ну а этот-то тут при чем?» Его полиция поймала. Про него показывали в новостях. Причем, когда его брали, он какую-то ахинею нес, типа того, что он расплачивается за то, что желал мирового господства. Совсем короче кукухой парень поехал. Говорят, что его посадят по новым законам о фейках про армию. Солодилин с удовольствием чувствует... что никаких трубок у него во рту больше нет. Он ест с ложечки кашу и опять засыпает. А когда просыпается в третий раз, он уже чувствует в себе силы сесть на кровать. В палате никого нет. Он осторожно садится, обхватывает колени руками и задумывается. Потом видит свое отражение в зеркале на противоположной стене, и это отражение ему что-то смутно напоминает, И то, какой он лохматый, и то, как он полуголый обхватил свои колени, а колени эти укрыты синим одеялом, и то, как он задумчивый смотрит в сторону. В палату входит Марина и застывает на месте. Она тоже видит это поразительное сходство. Но не бывает же таких совпадений. Копия Врубелевского демона теперь висит у Солодилина на почётном месте в квартире. Нет, ну действительно, как похоже. Да ещё с этим синим одеялом. Тот в Рубилевский, конечно, Балахматий будет. Да и мышцы у него явно более рельефные, но в целом, конечно, удивительно похож. Ты не представляешь, на кого ты сейчас похож, Марина всплескивает руками. Она очень рада, что Саладидин может самостоятельно сидеть и сейчас смотрит на неё, улыбаясь. В окно больничной палаты заглядывает солнце, доброе, ласковое, обещающее, что всё теперь обязательно будет хорошо. Солодерин знает, на кого он похож в этой позе, с этим синим одеялом, неуклюже обхватившей руками колени и сцепившей пальцы. Но он молчит, ждёт, чтобы Марина сказала это сама. Как ждёт и молчит великая гиперборея. оставившее в памяти одного из своих падших ангелов великие истины, которые иногда проблёскивают в сознании людей сквозь сны или раздумья. Истины, доступные каждому. Например, про то, что человек абсолютно всемогущ и нет ему никаких преград, если он действительно чего-то по-настоящему хочет. И то, что времени нет. Да и вообще ничего нет, кроме наших мыслей, стремлений или желаний. Человек вырабатывает эфир и не должен жалеть его тепло для любимых людей, и не только для любимых, а вообще для всех. На этом стояла и стоять будет Гиперборея, которая есть всё сущее, и главная тайна которой уже известна всем нам. И теперь ты, дорогой читатель, Узнав её, можешь сделать свою жизнь такой, какой захочешь, и никто и ничто не сможет помешать тебе в этом: ни правители, ни эпидемии, ни войны, ни твои личные страхи, ни вмешательства в твои дела любых, даже самых экзотических богов или демонов. Эфир твоя великая тайна и твоя великая сила. Гиперборея вечна. Время нелинейно человек сисилин а ну да ещё цой жив конец